Глава двадцать седьмая Ближе к ночи все выспались, наелись, даже немного привели себя в порядок. И сейчас решили разделить нужную найденную мелочевку, которую продавать не имело смысла, так как она нужна самим. Как и договаривались, по кучкам все раскладывал шило. Очень, кстати, долго раскладывал, чтобы кучки из предметов были одинаковы по стоимости. Семь кучек — Ровно столько, сколько членов отряда. Но одинаково никак не получалось. Лезвие к безопасному станку отдельно от станка не положишь. Плащ тоже на части не разорвешь. Поэтому кучки все равно оказывались разные по стоимости. Скажем так, получилась лотерея. От этого было более интересно, что ли? И организовалось целое мероприятие. Данил объяснил правила и запретил в ответственный момент издавать любые звуки — кашлять, чихать или шаркать ногой. Кто в нужный момент издаст звук, сразу выбывает из участия, и одна кучка раскладывается по остальным шести. Наконец Шилов встал спиной кучкам, а Данил указал на одну из них, где был плащ, фляжка и складной нож. «Кому?» Громко спросил он. Шила, видно, мучился, не видя, на какие вещи показывает Данил. «Карине!» Наконец-то выдал Шила и сразу обернулся, видно было, что с облегчением выдохнул. Скорее всего, он что-то другое хотел, и плащ ему был не нужен. Карина забрала вещи и выбыла из дальнейшего участия. «Ну, наверное, это самая дорогая кучка, девушке определенно повезло». Шило вновь отвернулся. Кому? Данил показал на кучку, где лежала опасная бритва, помазок, мыло и маленький кожаный подсумок на три отделения. Тебе! Он, конечно, мечтал о безопасной бритве. Опасная бритва у него уже была. Правда, кривая и немножко отколотая. Узнал он это позже, когда покупал. Думал, просто металл плохой поэтому дешевая. Оказывается, нет. Что называется, есть нюансы. Кривую бритву как следует не заточить. Но не прилегает она ровно к точильному камню. А новая бритва имела идеальную кромку, заточена со всех сторон ровно. Остальные вещи разыграли весело и азартно. Всеми желанные бритвенные станки достались Гехе и Акиму. Шило достался рюкзак, ремень, фляга, ножик, открывалка, рюкзак и мыло. В общем, розыгрыш трофеев прошел интересно, как целое мероприятие. Пожалуй, если нанимать ведущего или тамаду, то это будет целое представление, что в отсутствии местных медиа очень даже события, которые обсуждать будут, если не неделю, то пару дней точно. После розыгрыша Данил пошел испытывать трофеи. Под сумок нормально встал на ремень и заменял кошелек. Но не его не терпелось проверить. Хотелось испытать бритву с помоском и мылом, да и просто привести себя в порядок. Взяв у лафины свечи и кипятка из ведерного чугунка и хорошо распарив кожу салфетками, Данил приступил к бритью. Первое время он только учился бриться опаской. Когда клинок опасной бритвы скользил по шее, было немного, да что скрывать, очень страшно. Так что рука, державшая лезвие бритвы, была словно каменная, и движения ею были скованными. Потом это прошло. Когда бреешься постепенно, опасность уходит на второй план. А вот оставшиеся волоски раздражают. Приходилось по нескольку раз водить бритвой до покраснения кожи и невыносимой боли. Данил готовых был срезать вместе с кожей, а волоскам, особенно на кончике подбородка, хоть бы что. Они продолжали топорщиться, будто насмехаясь. Он строил гримасы, растягивал как можно больше кожу, но ничего не помогало. Несколько раз подряд порезавшись, он бросал бритью, так и оставив небольшие клочки волос. Вот поэтому он и мечтал о безопасном станке и легком бритье. Сейчас же бритье началось с приятных неожиданностей. Мыло было очень душистым, а помазок взбивал его в густейшую пену. Лезвие же с легким треском сбривало волоски по всей длине лезвия, без всяких пропусков. Даже проблемные волоски брили с первого раза. Ну, конечно, пришлось небольшими движениями на подбородке сбривать, но каждое движение брило с первого раза. Это просто радовало. Эх, еще бы баньку нормальную, чтобы помыться по-человечески. Ну ладно, пока и в ковшике помоется. А спать ложился, будто окрыленный. Вот иногда для счастья просто помыться да побриться нужно. С утра погода была пасмурной, но дождя не было. Оставив Карину и Акима, вытащили арбу через пролом, загрузили найденный лут, который отложили на продажу, и двинулись в сторону рынка. Ходьба по мощенной улице после целины казалась поездкой на автомобиле. В самом деле, когда постоянно ходишь по хорошему дорожному покрытию, даже не замечаешь, как это хорошо. Но стоит долго походить по бездорожью, и таким счастьем кажется обычная дорога. А вот и открытые ворота за магазином у торгаша, который говорил, что если открыто, то можно заходить. Немного посовещавшись, решили зайти и, если цена устроит, сдать все здесь. За воротами их вновь встретила молчаливая псина, которая не шевелила телом, а только сопровождала их движением головы. На дворе по-прежнему лежала куча металла и все так же стояла телега. — Вот, кстати, телега-то и нужна. Данил надеялся, что денег хватит и на нее, и на кое-какое снаряжение. Вот только на дворе вновь не было хозяина. — Командир, может, свистнешь? Шила, помня, как Данил пытался свистнуть, подзывая Машку, решил его подколоть. — Я тебе свистну. — Да не, я так, предложил. Данил недобро посмотрел на Шило. Тот не стал нарываться и сразу пронзительно свистнул. Какое-то время ничего не происходило. Наконец-то где-то в глубине дома что-то грохнуло, будто упало ведро. И из двери, тихо ругаясь, вероятно на упавшее ведро, появился скупщик. «Что привезли? Вот тут на столе раскладывайте. Я сейчас». И торгаш вновь скрылся за дверью. Вероятно, за закрытой дверью ничто не мешало торгашу ругаться в голос. И он себя перестал сдерживать, громко обзывая какого-то рукастого мужика, который нормально ничего сделать не может. Данил переглянулся с еширом. Они синхронно пожали плечами и начали раскладывать находки на столе. А что вроде заготовок для токаря оставили на арбе. Отдельными кучками Данил высыпал из редикюля медные вещицы и монеты. А особенно бережно высыпал серебро из мешочка. Правда, тут был сюрприз. Все серебро почернело, будто его покрасили черной краской. Он открыл был рот, чтобы сказать об этом, как из двери вновь появился торгаш. «Вот теперь здравствуйте!» «Что, помощники рукожопые? Нормально ничего сделать не могут?» — участливо спросил шила «Да если бы. Помощника прибил бы, если бы так сделал. А так сам складывал, себя-то не стукнешь, только ругать остается». «Что тут у вас?» Торгаш начал с одежды. «Так, это я могу взять, но не профильное. Вам лучше сдать в лавке, где одеждой торгуют». «Хорошо». Данил переложил узлы обратно на арбу. Дальше пошло по отработанной торгашом схеме. Он поднимал каждую вещь и называл сумму. Если Данил кивал, то он перекладывал вещь в свою кучку. И перекладывал на столе из специальных ячеек счетные жетоны. Что сколько стоило, вопрос, конечно, спорный. Естественно, скупщик давал меньше цену, чем вещь стоила. Ведь он тоже не просто так работает. И ему нужно на этом заработать. По предметам быта вопросов у Данила не было совсем. Иногда они появлялись у Ишира, и они немного торговались. А вот такая вещь, как серебряные часы, вызвала у Данила смешанные чувства. С одной стороны, он согласен был отдать их за полцены. Только вот вопрос, какая у них цена. тут тоже предупредил, что такие вещи лучше сдать ювелиру или часовщику но тут же объяснил, что они обязательно обманут. В лавках похожие часы стоили от двух серебряных до трех золотых. По минимальной цене за серебряный Данил эти часы не отдаст, лучше отнесет к часовщикам. Максимальную цену за эти часы тоже не взять. Они время не точно показывают. Можно отдать и здесь часы, если цену нормальную даст. А вот сколько предложит торгаш? Торгаж же будто специально тянул время, долго рассматривал, а потом прикладывал куху и тряс. Потом решительно протянул часы обратно. «Больше трех не дам». Данил кивнул. «Конечно, не золотой, но и не серебряный. Хотя, возможно, эти часы стоят и куда дороже. Но теперь лучше этого не знать. Отдал и забыл, чтобы не корить себя потом». Хитрый складной серп торгаш покрутил в руках. «Нет, это точно к ювелирам. Вещица дорогая, ость, камни. Лучше к ним идите». Дойдя до кучи с медью, Таргаш заявил. «Я, конечно, могу у вас купить всю эту кучу, но лучше вам на монетный двор это отвезти». Там из вашей меди при вас монетно штампуют за минусом десяти процентов. Спасибо за науку. Да не за что. Все равно бы это узнали, только после ко мне не пришли. Серебро тоже лучше туда. А что оно все черное? Неужели... Торгаш осекся на полуслове, потянув за цепочку, и вытянул кулон каплю, которую Данил так и не выкинул. Торговец, держа за цепочку, разглядывал безобразный оплавыш. «За десять отдашь?» Данил, не раздумывая, ответил, «Да забирай». «Конечно. Десять серебряных. Они сейчас ой как нужны. Еще бы телегу в рассрочку отдал. Похоже, на телегу хватит, а на все остальное нет. Хотя если серебро с медью на монеты обменяют, то должно хватить». Итого, Таргаш посмотрел на счетные жетоны. Десять, двадцать, три. При этом он ушел за дверь. Данил чуть не подавился. Как так? Десять, двадцать, три. Туда же на счетах двадцать три серебряные монеты. А ведь еще десять за кулон. Я что-то не понял. Он сколько сказал? Спросил Шилла. «Я тоже не понял. Наверное, что-то не расслышали. Сейчас деньги принесет, посчитаем». «Все разом не расслышали?» — не унимался Шило. «Да не шуми, сейчас разберемся», — ответил Данил. Вышел торгаш и по одной отдал десять золотых монет, а двадцать три серебряные сыпал кучкой в пригоршню растерявшемуся Данилу. Данил никогда не держал в руках золотые деньги. Золотые монетки были меньше диаметром, чем медные и серебряные, да и толщина сильно меньше. Но вот по весу эти маленькие кругляши, если и не уступали медным, то были незначительно легче. Найдете что интересное, несите, не обижу. Особенно артефакты древних. Данил понял, что абсолютно не в теме и ничего толком не знает об этих артефактах. Поэтому решил выяснить как можно больше. «Если честно, ничего не знаю об этих артефактах. Их что, коллекционеры скупают, что они такую цену имеют? Или если их потереть-то не засветятся?» Ну вы, ребята, даёте. Если честно, я сам толком не знаю. Вроде поговаривают, что если его в кошелёк положить, то там денег больше будет». «Ну, это работает». Данил погладил подсумок с серебром. Вернее, теперь с золотом и серебром. Брось, пробовал. Нифига не работает. Тут, наверное, каждый артефакт под разное заточен. Да еще нужно знать, как и с чем использовать. Знаю точно. Обязательно серебром нужно использовать, иначе в сухаря превратишься. Правда, серебро, как вы заметили, чернеет от этих артефактов. А что они? Разные бывают? «Конечно. Вот этот, как оплавленный металл, самый дешевый, чаще всего попадается. Бывают кристаллами, бывают будто корень из земли вынули, гладких и правильной формы нет, а самый дорогой, шипастый, будто еж морской». Ну, «Ладно, мне пора», — неожиданно прервал рассказ Торгаш. «Спасибо». «Мне-то за что? Это вы работали, а я так». Еле слышно себе поднос добавил. «Паразитирую». Данил уже развернулся на выход. Конечно, такая сумма выбила из колеи, так что забыл, чего хотел. «А, подожди!» «Да?» Торгаш тоже почти уже зашел в дверь. Но все же тормознулся узнать, в чем дело. «Телега продается?» Так-то Данил знал минимум два места, где стоят телеги в степи но неизвестно, стоит ли там до сих пор первое, а за второе идти уж слишком далеко. Поэтому проще купить, тем более деньги появились. Тридцать серебром. Только смотрите, сразу предупреждаю, что оси деревянные, поэтому цена такая низкая. Берем. Только за ней чуть попозже человек заедет. Без проблем. Три дня постоит бесплатно, потом медяк в день за место. «Сегодня заберем». Данил долго не думал. Ерунда. Ось деревянная, железных осей полно попадается. Поменяются со временем. Конечно, и телегу со временем нашли бы. Но уж слишком ходить пешком больше не хотелось. Данил передал золотой. Торгаш ушел в дверь за сдачей. «Дай посмотреть». Все обступили Данила, как малые дети, которые никогда не видели денежки. «Ну-ка, успокоились все. Сейчас выйдем, покажу», — сказал Данил на правах старшака. Торгаш вытащил еще пригоршню серебра. Выйдя на улицу, Данила вновь обступили товарищи. «Показывай уже!» Он вытащил девять золотых кругляшков, которые тут же разошлись по рукам. «Реально следы о зубов остаются!» После заявления Шила все, как по команде, потянули монетки и карту проверять. «А ну, стоять! Еще попортите! Давайте сюда, еще дел полно!» «А зарплату дашь?» «Сначала сдать все нужно, как дети право. Все начали возвращать монетки. «Можно я еще подержу?» Не унимался Шила. Данилу пришлось силой выдернуть желтый кругляк из его рук. Пошли уже, дел полно. Дел действительно было много. Сдали вещи, удачно зашли к ювелиру, завезли токарю и кузнецу обещанные кругляшки. На монетном дворе обменяли медь и серебро на новые монеты. В банке Данил разменял пять золотых на серебряные монеты, чтобы выплатить зарплату, вернее доли добычи. Получилось по 70 серебряных монет и 20 медных. Данил сразу раздал причитающиеся доли. Карине Акиму отдаст, как вернется. Еще четыре золотых и около двух сотен серебра осталось на общие нужды. Почти всех Данил тут же отпустил гулять. Правда, наказал всем сначала купить хороший плащ и теплые вещи. Потом сдать деньги на хранение, а лишь тогда уже идти пить та легкость с которой от него отмахнулись говорила о том что кто то завтра утром будет сокрушаться данил же с еширом пошли закупаться заранее к такому не готовились списка или плана не было нужны были палатки как минимум две штуки уж очень понравилось им спать не под открытым небом нужны были хотя бы два ружья к ним бы и припасы пулилейки капсуля и порох со свинцом. Также необходима карта с компасом. Палатки и ружья были по бюджету, на них ушло два с половиной золотых. А вот карта и компас по стоимости удивили, совокупно они тоже стоили золотой. И это самые дешевые из карт стоили двадцатку серебра за штуку. Потому как продавец расхваливал, что на карте отмечены жирные места, Данил понял, что такую карту лучше не брать. После наводящих вопросов оказалось, что одна карта имеет масштаб 2 миллиона. То есть такую карту хорошо вешать на стене комнаты, чтобы знать, как выглядит мир. Но ходить по ней бесполезно. Другая карта была 250 метров и отражала очень подробно но лишь небольшой кусочек площади, примерно 10 на 10 километров. Мне нужна километровка окрестностей города по эту сторону реки». Поняв, что перед ним человек, который что-то понимает, торговец сменил подход. «Ну, как понимающему, могу предложить набор карт со скидкой». «Что за карты?» Одна десятикилометровая, и к ней сто сорок четыре карты километровые. Карты чистые, без отметок и подписей. Сколько? Золотой. Дешевле вы карты не найдете. Данил замялся. Деньги-то солидные. И так их почти не останется. Лишь один золотой. Но, с другой стороны, бродить наугад точно не стоит. Взглянуть можно торговец достал картонный тубус и достал один из листов черно белая спутниковая фотография без единой подписи на которой зато хорошо видна реку населенные пункты но не видно даже перепадов высот а чтобы высоты обозначены были основные надписи пятьдесят серебра за лист беру надписи на какой из листов нанести Могу чужие отметки поставить, но это десять золотых за лист. Не нужно, вот этот лист. Данил отдал лист карты, где они последний раз были. Продавец открыл свой комод, который оказался печатным станком. Вытянул нужный ящичек, прошелся валиком с чернилами, аккуратно наложил лист карты на свинцовое клише и прокатал резиновым валиком. «Пожалуйста». Данила осмотрел получившуюся карту. Ну, так, конечно, лучше намного. Появились подписи, высоты, границы и названия самих мест. Значит, теория Данила, что вся степь будто делится на разные зоны, оказалась верной. Ведь в одной зоне попадаются вараны или кроты переростки, а пройти десяток километров и их больше нигде не встретишь. Даже степь та различаются. Там ковыль низкий растет, а в другом месте выше колена. И вот он с жадностью рассматривал карту. Вот плотина, тут они как раз нашли артефакт. Местность с границами так и названа, плотина. Кстати, зона имела небольшие границы, километра четыре квадратных, не больше. И на этой плотине даже обозначение стоянки имелось. Так, а дальше по дороге к городу к ней прилегает здоровенное пятно километров 50 квадратных с озвучным названием «Пустое поле». Ну да, пока они шли до города, практически ничего из находок не было, так что название верное. В другую сторону за долом, куда они не ходили, местность называется «Лужайка». Зона относительно большая очерчена долом с одной стороны и впадающим в этот же дол обрагом с другой. Туда стоит сходить. А вот, кстати, то место, где они подобрали Карину и, собственно, основные находки. На карте эта местность вообще была не обозначена. Ну что? Нравится? Ещё делаем. Данил прикинул в голове. «Сто сорок листов на пятьдесят серебра». «Так это целое состояние. Конечно, хочется очень, но однозначно столько денег нет. И так все растратил. Попозже обязательно зайду». «Хорошо. Нравишься ты мне? Давай скидку сделаю. Распечатаю лист 138. Там есть кое-что интересное. Всего за 29 серебра. Не пожалеешь». «Давай!» Данил протянул нужный лист, а продавец повторил манипуляции, заменив матрицу. «Доволен?» Данил начал рассматривать то, что ему напечатали, и взгляд, конечно, сразу нашел местность, которая сверху была как город. Говорящее название этой местности развалины будто само тянуло сходить туда. «Что по компасу?» Сменил тему Данил, пока его не раздели до нитки. «Понимаю, барахло не предлагать». Рогаш выложил целый ряд компасов с ремешками, транспортирами и прозрачными линейками. «Сколько?» «От золотого». «А что так дорого?» «Корпус алюминиевый или пластиковый?» «А это само по себе дорого». Данил отрицательно покачал головой. Бюджет 10 серебра. Только такой, местного производства. Перед использованием рекомендуется стрелку потереть о шерсть. На прилавок продавец положил деревянную коробочку даже без стекла. Лишь открыв ее можно было увидеть стрелку. Вернее кусочек жести, которую нужно было перед использованием надеть на иголочку. Ладно, не нужно. Деньги появятся, лучше за нормальным зайду. «Подожди! Стоит куда дороже, но за десять серебра отдам. Держи!» Продавец выложил на прилавок офицерский планшет для карт. «Вот ведь знает, куда бить! Этот продавец точно без прибыли не останется!» Данил схватил планшет, расплатился и пулей выскочил из магазина, пока его совсем не раздели. Когда Данил с Еширом вышли на улицу, ему не терпелось посмотреть карты, а для этого нужно вернуться домой. «Почему я должен бегать и искать тебя?» Без всяких здрасти налетел на него щеголь. Данил даже не понял, а что вообще от него нужно и откуда он появился. «Не понял?» «Что не понял? Ты нового человека из степи привел. Ты должен оформить его по правилам в канцелярии. Тебя ждут там с самого утра». «Ясно, это все?» «Нет, не все. Ты у меня людей переманил, а это подло!» «Что? Ты там не припух случайно? Чем я людей переманил? Ты условия жизни видел в моем квартале?» «Не знаю, чем, но чем-то переманил. Просто так не ушли бы. Пообещал наверняка чего-нибудь. Есть негласные правила, что людей друг у друга не переманивать. Я тебе этого не забуду». Щеголь развернулся и пошел прочь, показывая, что разговор окончен. «Да пошел ты!» Данил развернулся в другую сторону. «Ну вот, и настроение убил, и дел добавил. Хотелось еще для себя прикупить вещей, но, видно, придется отложить это дело». Ешир остался как раз покупать для себя что-то, а Данил впрягся в ворбу и покатил домой за Кариной. В квартале кипела работа. Староста с помощниками заканчивали загон из жердей для Машки. По следам волочения видно, что притянули эти жерди сюда как раз на кобылке. Дулеп уже вскопал грядку и сажал с овощи, похожие на редьку. Те, что привезли в корзине из последнего выхода. Данил поинтересовался, выбрали ли они себе квартиры. Оказалось, что квартиры они себе выбрали, причем вскрытые но пока туда не заезжали, пока поживут в одной. Данил объяснил старости, где забрать телегу, и хотел уже идти за Кариной, но не тут-то было. «Что с проломами делать будем?» «Закладывать нужно. Это понятно. Камень из тех построек Дулеп сложил и показал, где. Вопрос, на что камень класть будем? На глину, известь или цемент?» Боюсь спрашивать, сколько цемент стоит. Правильно боишься. Очень дорого. Но и известь не дешевая. Глина только бесплатная. Вот золотой, пока больше не могу выделить на периметр. Нормально. Две бочки извести и мешок цемента возьму. Песок с реки привезем. Что из денег останется, все на стройку пущу. Со старостой дела утряс. Теперь нужно брать Карину и вести ее в администрацию. Однако Карина была сейчас не готова и попросила 40 минут. Данил решил, что карты посмотрит потом. А сейчас необходимо, наконец, заняться замком на воротах. Пора бы его открыть. Для тщательного осмотра он прихватил лом и топор. Правда, ни то, ни другое не потребовалось. Замок был прикручен на здоровенные болты со сбитой резьбой значит, нужно просто срубить зубилом гайки этих болтов, ну или попытаться открутить. И десяти минут не возился, как открылись ворота, да и замок неповрежденный снял. При большом желании можно и ключ к нему изготовить. А пока прибить обычный засов, и что называется, пока и так сойдет. Только нужно старости сказать, пусть он этим и занимается. Второй раз до центральной площади шел не так уж и весело, как первый, расстояние будто выросло вдвое. А может, это из-за того, что Карина шла, молча озираясь по сторонам. Коридоры в администрации не пустовали. Данил же сейчас ходил по ним мимо ждущих, будто тут и вырос. Вот и нужная дверь. И, как ни странно, никого. Он на минуту замер, соображая, что может означать отсутствие очереди. «Никого нет внутри?» И вспомнил, как его первый раз привели в этот кабинет. «Ты есть не хочешь?» «Нет». «Нам точно сюда нужно?» «Точно». Данил решительно постучал и дернул дверь на себя. Слава богу, не заперто. Начальник сидел за столом и что-то писал. «Можно?» Парень ожидал, что его выставят в коридор, но начальник помахал головой. «Да, да, заходи, жду давно». Дальше начались расспросы, как встретил, где встретил, имя, возраст, а потом Данила попросили выйти за дверь, что он с радостью и сделал. Правда, радости поубавилось, когда он начал скучать за дверью, и не уйдешь ведь никуда. А так хотелось рассмотреть карты, да и просто нашел бы чем заняться где то минут через тридцать увидел шедшую по коридору учительницу вечерней школы а данил ты мне и нужен пойдем поговорим а данил как бы оправдываясь показал на дверь карину не мог же он бросить учительница приоткрыла дверь и сказала туда ко мне в кабинет приведешь как закончишь и уже обернувшись к данилу пошли не пропадет Зайдя в кабинет, предложила Данилу чай с конфетами. Он уже забыл, как выглядят шоколадные конфеты, и сейчас готов был съесть всю вазочку, несмотря на то, что шоколад был горьковатый, да еще явно не свежий. Но загнав хотелки подальше, взял только одну конфетку. «Это ты нашел?» Учительница раскрыла серебряную коробочку, в которой красовался оплавыш, который он продал всего-то часа четыре назад. «Ну, не я один нашел, мы нашли». «Место покажешь или секрет?» «А что, были такие, кто не показывал?» «Почему были?» «Мы не инквизиция». На этом слове учительница немного запнулась, будто она и есть инквизиция. «Лучше просто не ответь, чем неправильное место покажи». «Да нет, для вас секрета нет, только услуга за услугу». Учительница посмотрела на него пронизывающим взглядом, но лишь на долю секунды, и взяла себя в руки. Видно, не привыкла, чтобы ей ставили условия. Какую услугу ты хочешь? Данилу пришлось поправляться. Вернее, просьбу. Просьба рассказать, для чего этот артефакт, почему он имеет такую цену. Версию про то, что в кошель положить, чтобы деньги водились, я уже слышал. Учительница как бы выдохнула. «Да тут и секрета тоже нет. Эти артефакты попали к нам из других миров. Вернее, не миров, тут все из других миров. Точнее, будет сказать, из другого измерения. Не знаю, как тебе правильно объяснить. В общем, этот артефакт меняет около себя пространство. Около него физические законы нашего мира искажаются. Понятно объясняю? Это понятно. Непонятно практическое применение этого оплавыша. Учительница вновь посмотрела на Данила пронизывающим взглядом, решая, говорить или нет. Посидев молча почти минуту, она как бы что-то решила про себя и, наконец, ответила ему. Конкретно такие артефакты применяются при изготовлении электрических батарей. Если ты заметил, батареи у нас довольно емкие. «Обычными физическими законами такой емкости батареи не добиться». Данил кивнул, соглашаясь. Он всю голову изломал, как работают их батареи, но так и не смог разгадать даже принцип. «Ну, артефакт дорогой, а батарея дешевая, значит, получается, вы его дробите на части». Этот вопрос явно понравился учительнице. Она даже на секунду улыбнулась. Нет, самого артефакта в батареях нет. Его используют, когда отливают решетку для начинки батареи. Артефакт реальности искажает и получается... В общем, никто не знает, что получается, главное, что это работает. Я так понимаю технологии изготовления, взяты из книг древних. Правильно понимаешь. Поэтому некоторые книги дороже артефактов. А что делает шипастый артефакт? учительница чуть склонила голову у тебя есть данил понял что сморозил ерунду нет просто Таргаш упомянул что самый дорогой артефакт это шипастый шипастые артефакты в купе с веревочными дают невесомость и возможность взлететь космическим кораблям с планеты не тратя топлива на преодоление силы тяжести Вопросов роилось еще тысячу, но пренебрегать дружелюбием учительницы не хотелось. Вопросов больше нет. «Хорошо», — одобрительно кивнула она. «Тебе даю разрешение продавать книги и артефакты мне, минуя посредников». Данил благодарно кивнул. Учительница пошла к стене, где за занавеской висела огромная карта окрестностей. Где? Данил сразу нашел плотину, только немного задержался. Масштаб тут явно 250. Видно буквально все. А главное, тут есть обозначения, которых нет на той карте, что он купил. Вон это местность, где подобрали Карину, заштрихована едва видными красными линиями. А около плотины синие прямоугольные линии домов и участков, которых уже нет. Данил перевел взгляд на местность Лужайка. «Ага, красное заштрихованное пятно есть, там, где овраг делает небольшую петлю. А вон там, дальше, к выходу из этой местности, около озера, синие прямые линии бывших застроек. Что, никак не разберешься? Нет, рассматриваю обозначения, таких нет на моей карте». Учительница лишь махнула головой. «Показывай!» Данил ткнул пальцем в точку, где прекрасно была видна яма от дома. «Тут». Женщина прямо на большой карте сделала пометку красным карандашом и дернула за шнурок, зашторивая ее, чтобы Данил лишнего не смотрел. Дальнейший их разговор прервал нервный стук в дверь. «Да». Учительница немного удивилась и разрешила зайти стучавшему. В дверь влетел в черной кожаной броне юнец, у которого вид был, будто что-то горит. «Там она ему горло сейчас проткнет!» «Данила требует!»